Глава сорок третья. Смерть похитила ее в расцвете юности, Как буря ломает цветок в саду. Ты не представляешь себе, доченька, Как я корила себя за тот последний новогодний подарок, Набор юной волшебницы. Фокус удался, ты исчезла И забрала с собой трех подружек, В том числе и Анаис. На другие комнаты замка огонь не перекинулся, Никто не пострадал. А может, всех успели вывести? Не знаю. Забыла. Помню только, что ваша была ближе всего к кухне. Короткое замыкание. Или непогашенная конфорка. Или пирог, забытый в духовке и сгоревший. Или утечка газа. Или тлеющий окурок. Потом. Я все выясню потом. В твоем колдовстве не было обманных трюков. Даже люка в полу. Никто не аплодировал чтобы ты вернулась под оглушительную барабанную дробь и приветственные крики. Небытие, пепел, конец света. Четыре детские жизни, обратившиеся в прах. Вы, четыре крошки, не дотягивали вместе ростом до трех метров. На четверых вам было тридцать один год. И улетели, когда то ночь подошла к концу. Оставшиеся ищут утешения. Говоря себе, они не мучились». Вы задохнулись во сне, и огонь лизал всего лишь пустые оболочки. Вы остались в снах. Надеюсь, ты сидела на пони, дорогая, или плавала в бухте, как маленькая русалочка. Пропустив поезд в 05.05, -05, я прилегла на диван и задремала, а, услышав телефон, вскинулась, испугалась, что пропустила время 07.04. Сердце билось в горле, я схватила трубку пытаясь стряхнуть остатки кошмара. Во сне старуха Туссен дарила мне плюшевого мишку без глаз и рта, и я пыталась нарисовать их фломастерами. Позвонивший жандарм попросил меня представиться. Я услышала твое имя. Слова Нотр-Дам де «Лаклеет», «Четыре неопознанных тела». Я услышала слова «Драма», «Пожар», «Дети». Я услышала «Соболезную», «Снова твое имя». Появились слишком поздно. Пожарные были бессильны. Я вспомнила, как ты размазывала желток по пицце и испаряла салфетки, а в голове у меня звучал голос. Три блюда дня, плюс два детских меню, плюс пять напитков. Я могла бы не поверить тому человеку. Могла бы сказать, вы ошибаетесь, Леонина, волшебница, она снова появится. Все это подстроила мамаша Тусен. Она забрала мою дочь. Подменила на тряпичную куклу, та и сгорела. Могла потребовать доказательств. Ваша шутка очень дурного тона. Могла бы, но сразу поняла, что он сказал правду. Я с детства привыкла не шуметь, чтобы приемные родители не отослали меня, чтобы остаться в семье. Твое детство я покидала с воплями. Прибежал Филипп Туссен, выхватил у меня трубку, поговорил минуту с жандармом и тоже заорал. Не так как я. Он оскорблял собеседника. Твой отец в одной фразе произнес все гадкие, грубые слова, которые запрещал употреблять мне. Твоя смерть уничтожила меня, и я надолго замолчала. Его она раздражала. Когда пришел поезд в 07.04, ни один из нас не вышел, чтобы опустить шлагбаум. Бог, который в ту ночь оставил без присмотра Нотр-Дам-де-Пре, соизволил заглянуть на наш переезд. Сочтя, что одной драмы довольно. Ни одна машина не врезалась в проходящий состав. Никто не погиб. Хотя обычно на этой дороге интенсивное движение. Потом Филипп отправился за помощью. Прислали человека. Не знаю, кого именно. А я легла в твоей комнате и застыла, как умерла. Приехал доктор Прюдом, которого ты ужасно не любила. И говорила, «Этот дядька плохо пахнет» когда он приезжал лечить твои ангины, атиты и ветрянку. Он сделал мне укол. Еще один. И еще один. Не в тот самый день. Филипп Туссен призвал на помощь Селию, не знал, что делать с моей болью, и переложил ее на другого человека. Кажется, приехали его родители. Ко мне они не зашли и правильно сделали. В первый и последний раз. Оставили меня совсем одну. Забрали сына и поехали в Клейет. К тебе. К твоим жалким останкам. Селия появилась позже. Не знаю, когда. Я утратила чувство времени. Помню только, что уже стемнело, когда она вошла и сказала. «Это я. Я здесь. С тобой. Виолетта». Ее голос прозвучал совсем бесцветно. «Да-да. Даже сочный голос Селии угас, когда ты умерла». Она не решалась прикоснуться ко мне. Я лежала на твоей кровати. Никакая. Селия заставила меня что-то съесть. Дала попить. Меня вывернула наизнанку. Филипп Туссен позвонил и сообщил Селии, что от четырех тел практически ничего не осталось. Один пепел. Ужас! Кошмар! Идентификация невозможна! Я подам жалобу. Будет выплачена компенсация. Всех остальных детей родители забрали домой. Здесь повсюду легавые. Девочек похоронят вместе, с нашего разрешения. Он повторил. Похоронят вместе, чтобы избежать хаоса и журналюк. Церемония будет закрытая. Только родственники на маленьком кладбище Брансьон-Аншалона. Это в нескольких километрах от Лаклейт. Я попросила Селию перезвонить Филиппу Туссену и сказать, чтобы забрал твой чемодан. Она ответила, что все сгорело, и повторила. Они не страдали, умерли во сне. Я ответила, мы будем мучиться вместо нее. Селия спросила, хочешь, чтобы в гроб что-нибудь положили из одежды или игрушку? Я ответила, меня. Прошло три дня. Селия сообщила, что утром придется встать очень рано, что она должна отвезти меня в бронсьон-аншалон. «На погребение». Она спросила, что я хочу надеть и не стоит ли что-нибудь купить. Я отказалась. И ехать, и покупать. Селия всплеснула руками. «Ты не можешь не присутствовать на похоронах. Это немыслимо. Ещё как могу», — ответила я. «И не поеду на церемонию, где будут закапывать мою испепелённую дочь. Она уже далеко. Но это необходимо». «Ты должна проститься с Леониной, иначе не сможешь горевать!» Возразила Селия. «Нет!» Отрезала я. «Хочу в Сормео, в бухту!» «Я собиралась воссоединиться с тобой в море!» «Я уехала с Селией на ее машине, но ничего не помню, меня накачали лекарствами!» «Вокруг был густой туман, все чувства атрофировались!» «Все, кроме боли!» «Наверное!» В таком состоянии пребывает пациент на операционном столе. Я едва могла дышать. Стрелка на шкале измерения боли зашкаливала. Моя боль была невыносимой и нескончаемой. Я превратилась в кусок мяса, от которого весь день отрезали куски. Я говорила себе: "Моё сердце не выдержит, не выдержит". Скорее бы. Моим единственным желанием было умереть. Я надеялась, что все скоро кончится. Я прижимала к себе две бутылки сливовой водки. Филипп держал их у телевизора и время от времени отпевала глоток. Алкоголь обжигал горло и внутренности. Обрывистую дорогу в бухту Сормио называют огненной. В прошлом году я не обращала внимания на крутые виражи. Мне не было страшно. Я вошла в воду, не раздеваясь. Погрузилась, закрыла глаза и услышала тишину. Наш последний отпуск, счастье, слезы наоборот. Я сразу почувствовала твое присутствие, как ласки дельфина, гладившего мой живот, бедра, плечи, лицо. В воде вокруг меня чувствовалась благодать, и я поняла, что тебе хорошо там, куда ты попала, что тебе не страшно, что ты не одна. Я ясно услышала твой голос, а потом Селия схватила меня за плечи и потянула наверх. Голос был женский, какого я никогда не услышу. «Кажется, ты сказала, мама, ты должна выяснить, что случилось той ночью». Ответить я не успела. Селия закричала, «Виолетта! Виолетта!» Люди, курортники в купальных костюмах, помогли ей вытащить меня на берег.